Глава тридцать пятая. Голубой мяч. Максим сидел на бревнах у колонки в тени Тополя. Курил и считал факты. Они лежали в голове, как разобранный до будильник. Шестеренки на ладони, пружина отдельно, а хода нет. По двум эпизодам убийств набралось много чего. а странный случай с Ирьей добавил еще вопросов. На складе номер один официально ремонт. Под коньком балка гнилая, стропила тоже... Плотник Изухова поставил временные подпорки, да повесил объявление на двери. К вечеру началась гроза. По словам Борщева, Илья нечаянно или сознательно выбил одну подпорку. Коньковая балка провисла еще сильнее. Под тяжестью воды и ветра приличный кусок отломался и полетел вниз, увлекая за собой часть стропил и шифера. Илья оказался именно в том месте и в тот момент. Тяжелое бревно упало ему на спину, задело голову. Когда он пришел в себя, дверь была уже заперта. Вроде все логично. И все равно Туманскому как-то не по себе. Он затушил окурок о край бревна. Картина не складывалась. Детали есть, механизма нет. Илья выбыл. Надо бы навестить его вечером. Сельская больница недалеко, по дороге на Ухово, у края дубовой рощи. Деревня притихала к вечеру. Жара спала. Пыль на улице лежала ровным слоем, как скатерть. У колонки пацаны обливались водой. Где-то в глубине дворов кудах-то рекуры и похрюкивал поросенок. Создавалось ощущение ровной и спокойной эйфории, что здесь всем хватает места, времени и счастья. Если бы только не двойное убийство. По тропинке к своему двору брел Петька-медведь. Шел мелкими шагами, голову держал низко. У калитки оглянулся в обе стороны и скрылся в избе. Максим уже поднялся, чтобы уйти, но медведь снова появился на крыльце. Прислонил к березе лестницу, полез. Наверху расправлял что-то невидимое, вытягивал тонкую проволоку от ветки к ветке, закрепил, проверил натяжение, слез и снова ушел в дом. Максим подумал, что его служебная собачья тяга к охоте снова дает о себе знать. Если человек делает что-то нестандартное и непонятное, надо понять, иначе сна не будет». Калитка поддалась тихо. На крыльцо Туманский поднялся медленно. Дверь приоткрыл сначала на ширину ладони. Выждал паузу, потом еще чуть-чуть. Изнутри доносился ровный низкий голос, будто в комнате репетировал диктор. — Свободные радиолюбители, я — голубой мяч, передаю информацию. — Повторяю. — Свободные радиолюбители, я — голубой мяч, — «Передаю информацию. Восемьдесят восемь. Восемь. Сто двенадцать. Повторяю. Восемьдесят восемь. Восемь. Сто двенадцать». Максим остановился в проеме двери. В убогой комнате, стол, на нем большой ламповый приемник без передней стенки. Все потроха наружу. Лампы светятся красными глазками. От приемника тянутся провода к катушке, дальше керамический изолятор, провода к батарейкам, куски феррита, и на клубке проводов, как елочные игрушки, висят транзисторы сопротивления. Над всей этой запыленной радиотехникой склонился медведь. В руке серый микрофон от магнитофона. Он держал его близко к рту, смотрел на клочок бумажки и говорил тем же ровным голосом «Свободные радиолюбители». — Я голубой мяч. Передаю информацию. Максим толкнул дверь шире. — Голубой мяч, — сказал он спокойно. — Прием окончен. Медведь вздрогнул, шарахнул взглядом на следователя, отбросил от себя микрофон и потянулся к тумблеру выключателя. Не успел. Максим быстро шагнул через порог, перехватил запястье медведя, развернул руку за спину и прижал его лицом к столу. Лоб Петьки ткнулся в острый угол приемника. Глухо отозвалось дерево. «Ой!» – простонал он, замерев. «Сиди спокойно», – сказал Максим. «Если дернешься, поедем в райотдел вместе с твоей шарманкой». Он оглядел стол. Самодельная коробка из фанеры, катушка на ребристом каркасе, переменный конденсатор, ламповая панелька, блок питания из старого приемника, шнур к проводу в окно. По ветвям березы аккуратная растяжка. Работает, не игрушка. «Ну что?» — сказал Максим и вздохнул. «Взят с поличным. Радиохулиганство. Нарушен указ Президиума о незаконном изготовлении и использовании радиопередающих устройств. Штраф с конфискацией оборудования. Это минимум». «Не надо!» — пробурчал Медведь в стол. «Больно! Я ж ничего плохого!» Максим отпустил. Медведь остался сидеть с опущенной головой, держась за край стола. — Давай по делу, — велел Максим. — Что за цифры гонишь? Кому? — Что значит восемьдесят восемь восемь сто двенадцать? Петька сглотнул. Губы затряслись. — Ничего плохого, ничего, — заикнулся он. — Это контроль, проверка. Мне сказали пару раз, пару раз в месяц передавать код, чтоб чтобы видели, что я здесь на месте и под контролем». «Кто сказал?» «Максим не повышал голос фамилии?» Д «Директор», — выдохнул медведь. «Уткин, он знает, чем я занимаюсь. Умолял его не отбирать шарманку. Сказал, что я теперь должен передавать в КГБ коды, и вопросов не будет. Я ничего секретного не говорю. Сегодня код такой, 88». восемь сто двенадцать максим посмотрел медведю в глаза бред собачий искренне даже с состраданием произнес он кгб сидит на перенгации и радуется о это медведь наш молодец на месте под контролем ты за идиот и меня не принимай петь или это тебе придумали такую сказку медведь мотнул головой повел в сторону красными глазами «Я я не говорю ничего плохого. Просто с пацанами общаемся, честно. Я радио увлекаюсь. Люблю, чтоб работала». Директор сказал, «если код передашь, тебя не тронут». «Я боялся, согласился». «Ага», — кивнул Максим. «Любишь, чтоб работала. Работать сегодня не будет». Он тронул еще не до конца остывшую лампу и выдернул. Пальцы обожгло. Максим перехватил другой рукой и сунул в карман пиджака. «Пока побудет у меня», — сказал он. «Сидишь тихо, никому не рассказываешь, никуда не бежишь. Завтра придешь ко мне в школу, понял?» П «Понял», — кивнул медведь, вытирая лоб. «Не сдавайте, пожалуйста». Максим уже шагал к двери. На пороге остановился, еще раз глянул на тонкую проволоку, уходящую в окно. «Запомни, голубой мяч», — сказал он. Если еще хоть один сигнал уйдет без моего ведома, заберу не лампу, а всю шарманку цариком с проводом и березой. Он вышел во двор и, не оглядываясь, повернул к школе по тропинке вдоль заборов.